Глава 11. Гейл Брендон вел машину на большой скорости. Он говорил, что местом жительства выбрал Уинклив, потому что здесь он обнаружил дороги, по которым можно ездить без ограничения скорости. Однако в это утро ему явно хотелось покрасоваться. Сколько подарков вы намерены приобрести и кому они предназначаются? У вас действительно есть дядюшка Джекаб и тетюшка тётюшка Хенсиба, широко улыбаясь, он повернулся к Рэйчел. Это был мужчина лет 40, с небольшим, крупный, красивый, загорелый, с ясными глазами жизнерадостного, уверенного в себе человека. "Конечно", ответил он, "и они вправе рассчитывать на подарки. Дядя Джека любит детективные истории, так что с ним все просто. Но вот что подарить тёте Хенсибе, ума не приложу". Она не читает, не пьет и не курит. Однажды я преподнес ей флакон духов. Так она едва не вычеркнула меня из завещания, а менять условия завещания для нее как развлечение. Так что мне надо быть осторожным. Что с вами, мистер Хирн? Почему у вас такой вид? Просто не люблю разговоров о завещаниях. А мы не будем о них говорить? Как вы думаете, безопасно послать тётушке сумку? Ну ведь ей, наверное, придется платить за нее пошлину, мистер Брендон заметно приуныл. Надо же, а я совсем забыл о пошлине. Представляя, как бы она рассердилась. Я же говорил, что мне нужен совет. Подумайте только, от чего вы меня спасли! Речу рассмеялась. Это все моя ужасная практичность. Вы знаете, мне пришлось долго учиться, чтобы быть практичной. От природы мне это не дано. Но если вы не сможете послать подарки, зачем тогда мы едем? По эту сторону Атлантического океана у меня тоже есть друзья. А стариках дома я поручу позаботиться о своей кузине. А для остальных мы многое можем сделать сегодня. Насчём с конфеты и игрушек для почти дюжины детишек? С игрушками и сладостями они справились быстро. Затем мистер Брендон достал список, который занимал целую страницу. Перчатки для Пегги и Мойры, 6 1/2. Шёлковые для Джейн, 9 1/2. Пол дюжины. Насырые платки для Айрин, чисто льняные, дюжина. Сумка для Хермион – синяя с инициалами и так далее. Он подвинул список Рэйчел. Вот о чем я хотел вас попросить. Все эти вещи предназначены для жен и дочерей моих близких друзей здесь. С большинством из них я знаком очень давно и знаю, что им понравится и что удобно им подарить. Но я хочу сделать еще один подарок, в котором не уверен. Это для женщины. Женщины, которую я знаю со дня ее рождения. Мне хочется подарить ей что-нибудь исключительное, достойное ее, Но я боюсь оскорбить её чувства или дать повод подумать, что я чересчур самонадеян. Рэйчел почувствовала необъяснимый холодок груди. Знаете, со дня ее рождения приблизительно так. И насколько хорошо вы ее знаете? Глаза его озорно блеснули. Достаточно хорошо. Лучше, чем она меня. «Но, понимаете, не зная, насколько вы дружны, я не могу советовать. Рэйчел почувствовала, что покраснела. Я ничего не знаю про вашу знакомую и не хочу быть любопытной. Право же, я не могу вам помочь. Гейл Брендон наклонился к ней. Спрашивайте, мисс Трихер. Я не сочту это за любопытство. Рэйчел чувствовала, что у нее горят щеки. Но мы же едва знакомы!»